Глава четвертая. Голова мистера Пендейса. Голова мистера Пендейса, если смотреть на нее сзади, когда мистер Пендейс сидит за своим бюро в библиотеке, там обычно он проводит утро с половины десятого до одиннадцати, а то и до двенадцати, проливало немалый свет на его характер и на характер класса, к которому он принадлежал. Это был английский тип головы, почти национальный, с выпуклым затылком, круто спускающимся к шее, суженная в висках и скулах, с выдающимся подбородком. Линия, проведенная от наиболее выступающей точки затылка к подбородку, оказалась бы чересчур длинной. Внимательный наблюдатель заключил бы, что излишняя вытянутость этого черепа указывает на характер решительный, склонный к действиям, а его суженность, на свои нравия, доходящая порой до тупого упрямства, тонкая жилистая шея, поросшая редкими волосами, и умные уши усиливали это впечатление. Когда вы видели это лицо с сухим румянцем, которому ветры и непогода добавили желтизны, а солнце — смуглости, коротко подстриженные волосы, серые недовольные глаза, сомнения не оставалось перед вами англичанин, землевладелец и, вопреки мнению мистера Пендейса о самом себе, индивидуалист. Его голова более всего напоминала Адмиралтейскую башню в Дуври. Это странное длинное сооружение с закруглением на конце, которое смущает своим видом впервые вступившего на английские берега чужестранца, изумляет его и поражает страхом. Он сидел за своим бюро неподвижно, слегка нагнувшись над бумагами, с видом человека, не отличающегося быстротой соображения. Время от времени он откладывал перо, чтобы справиться в календаре, лежащем по левую руку, или заглянуть в один из документов, заполняющих многочисленные отделения бюро. Поодаль лежала раскрытая старая подшивка «Панча», Мистер Пендейс, будучи землевладельцем, знал этот журнал как свои пять пальцев. В минуты отдыха лучшим развлечением для него были эти иллюстрированные страницы, и, дойдя до изображения Джона Буля, он всякий раз говорил себе, надо же было изобразить ангбичанина таким толстяком. Как будто художник нанес ему смертельную обиду, изобразив представителем английской нации не его тип, а тот, который теперь быстро выходил из моды. Мистер Бартер, слыша подобные рассуждения из уст мистера Пендеса, всякий раз решительно протестовал. Его сам был крепкого телосложения, полноват и продолжал полнеть. Каждый из них считая себя типичным англичанином, вместе с тем полагал, что стоит гораздо выше старинного типа англичанина георгианской и ранней викторианской эпохи, любителя Ростбифа и Портвейна, пива и верховой езды. Они были светскими людьми, шли в ногу с веком, Аристократическая школа и Оксфорд научили их хорошим манерам, знанию людей и умению вести дела, привили им образ мысли, не нуждающийся ни в каком усовершенствовании. Оба они, особенно мистер Пендес, шесть, семь, а то и все восемь раз в году посещали столицу, чтобы не закоснеть у себя в глуши. Они редко брали с собой жен, ибо почти всегда им предстояло много дел — встречи со старыми друзьями, банкеты с партийными единомышленниками, консерваторами и духовными лицами, театр, комедии, а для мистера Бартера — лицеум. Оба состояли членами клуба, мистер Бартер спокойного, старомодного, где можно сыграть Роберт-другой в вист по-маленькой, мистер Пендес — храма незыблемого порядка вещей, как и подобает человеку, подвергшему анализу все социальные явления и понявшему, что нет ничего более прочного в этом мире, чем традиции. Всякий раз, уезжая в Лондон, тот и другой недовольно ворчали, что было уместно, поскольку жены оставались дома и возвращались ворча, расшалилась печень. Но сельская жизнь оказывала свое целительное действие и к следующей поездке от недуга не оставалось и следа. Таким образом они счищали с себя окалину провинциализма. Спаньель Джон, чья голова была узка и вытянута, как у хозяина, лежал в тиши кабинета, уткнувшись мордой в лапы и изнывал от скуки. Так что, когда мистер Пендейс кашлянул, он радостно завилял хвостом и, не поворачивая головы, скосил глаз, блеснув белым полумесяцем. В глубине узкого длинного кабинета тикали часы, Солнечный свет падал сквозь узкие длинные окна, на узкие длинные корешки книг, рядами теснившихся под стеклом на полках вдоль одной из стен. И вся эта комната, чуть пахнувшая кожей, удивительно подходила для тех узких и длинных идеалов, которые доводились здесь мистером Пендейсом до их логического конца, узкого и длинного. Мистер Пендес презрительно отмахнулся бы от мысли, что идеалом, коренившимся в наследственном принципе, может наступить конец. «Пусть я исполню свой долг, пусть сохраню свое имение, как сохранил мой отец, и передам его сыну своему, по возможности, увеличенным». Вот что иногда он высказывал, о чем постоянно думал и нередко молился. «Большего я не желаю». Времена были тяжелые, опасные. Очень возможно, что радикалы придут к власти, и тогда страна полетит ко всем чертям. Было естественно, что он молился за незыблемость тех форм жизни, в которые верил, зная только их, которые были ему завещены предками, и лучшим воплощением которых были слова Хорес Пендес. Он был противником новых идей. И если какая-то новая идея пыталась вторгнуться в пределы пендейсовского мозга, все население этой страны поднималось на врага и либо отражало его, либо брало в плен. С течением времени несчастное существо, чьи вопли и проникали сквозь тюремные стены, освобождалось из-под стражи исключительно из человеколюбия и стремления к покою, и даже получало некоторые права гражданства, хотя и оставалось в глазах коренных обитателей несчастным чужеземцем. Затем В один прекрасный день чужеземцу под недосмотру позволяли вступить в брак, или же вдруг у него обнаруживался целый выводок незаконно рожденных детей, но уважение к свершившемуся факту, к тому, что уже стало прошлым, не позволяло им расторгнуть этот брак или вернуть детей в состояние небытия, и мало-помалу они примирялись с непрошенным потомством. Таковы были процессы, протекавшие в мозгу мистера Пендейса. В сущности, он походил на спаньеля Джона, у которого были консервативные наклонности. Увидев что-нибудь непонятное, мистер Пендейс тоже бросался вперед, загораживая дорогу этому непонятному, скалил зубы и тявкал. Порой ему становилось страшно за мир, что настанет день, когда его, Хорреса Пендейса, больше не будет, и некому будет скалить зубы и тявкать. Но грустил он редко. У него было мало воображения. Все утро мистер Пендейс занимался старым, запутанным вопросом о праве владения Уорстед Скоттоном. Эти земли огородил еще его отец, и он с детства привык считать их неотъемлемой частью Орстритскайнесса. Дело было почти бесспорное, ибо фермеры, озабоченные в момент огораживания ценами на хлеб, отнеслись к совершившемуся равнодушно и только в последний год, после которого права сквайра получили бы законную силу. Отец нынешнего Пикака вдруг разломал забор и выпустил на огороженное пастбище свое стадо, и тем самым. Все началось сначала. Это случилось в 1865 году, и с тех пор не прекращалось недоразумение, грозившее перейти в судебную тяжбу. Мистер Пендес ни на минуту не забывал, что этот несчастный спор возник по вине пикаков, ибо свойство его ума было таково, что он видел только факты и факты. Иное дело, конечно, если действовал он сам. Тогда он даже с некоторой гордостью говорил «я поступил так из принципа». Он никогда не размышлял и не вел бесед на отвлеченные темы, отчасти потому, что его отец не делал этого, отчасти потому, что это не поощрялось в школе, но главным образом, конечно, от того, что все не имеющее практической ценности было ему. Чуждо. И он, разумеется, не переставал удивляться неблагодарности своих арендаторов. Он выполнял свой долг по отношению к ним. Мистер Бартер, их духовный наставник, мог бы засвидетельствовать это. Об этом же красноречиво говорили и хозяйственные книги. Средний ежегодный доход был равен 1600 фунтам, а чистые убытки минус расходы на содержание усадьбы Орстед Скайнес равнялись 300 фунтам. Что касается дел менее земных, непосещения церкви, случаев браконьерства, моральной распущенности, то и тут совесть мистера Пендейса была чиста. Он не забывал своего долга и всячески помогал священнику. Не далее, как в прошлом месяце, произошел случай, подтверждающий это. Его младший лесник, прекрасный работник, завел шашни с женой почтальона. И мистер Пендейс уволил его и приказал освободить домик, который тот у него арендовал. Он встал и подошел к висевшему на стене свернутому в трубочку плану поместья. Дернув зеленый шелковый шнур, он принялся сосредоточенно изучать его, водя по нему пальцем. Спаньель тоже поднялся и неслышно переместился к ногам хозяина. Мистер Пендес шагнул к столу и наступил на него. Пес взвизгнул. «Черт бы тебя побрал!» — воскликнул мистер Пендес и тут же прибавил. — Бедненький ты мой Джон! Он сел было за стол, но оказалось, что он нашел не то место, и надо было снова идти к плану. Спаньель Джон, думая, что в чем-то провинился перед хозяином, описав полукруг и виляя хвостом, опять подвинулся к его ногам. Едва он улегся, отворилась дверь и вошел слуга, неся на серебряном подносе письмо. Мистер Пендес взял письмо, прочел, вернулся к бюро и сказал, ответа не будет. Он сидел в тиши кабинета, уставив взгляд на листок бумаги, и на лице его чередовались гнев, тревога, сомнение, растерянность. Он не умел рассуждать, не высказывая мыслей вслух, и стал тихонько говорить сам с собой. Спаньель Джон, все еще уверенный, что чем-то прогневал хозяина, лег совсем близко от хозяйских ног мистер Пендейс никогда глубоко не задумывался о нравственном принципе своего времени и тем легче он принимал его ему на протяжении жизни ни разу не представилась возможность совершить что нибудь безнравственное и это еще укрепляло его позиции в сущности он был добродетелен не вследствие своих убеждений и принципов а по привычке и традиции и вот теперь Вновь и вновь перечитывая полученное письмо, он чувствовал, как к горлу поступила тошнота. В письме говорилось. Сосны, 20 мая. Милостивый государь, не знаю, известно ли вам, что я начал дело о разводе с женой, назвав в качестве соответчика вашего сына. Не ради него, не ради вас, а только ради миссис Пендейс, единственной женщины в округе, которую я уважаю. Я готов прекратить дело, если ваш сын даст слово не видеться больше с моей женой. Пожалуйста, ответьте скорее. Остаюсь ваш покорный слуга Джеспер Белью. Приятие традиций А это было в духе мистера Пендейса, порой оборачивается против честного человека и его душевного спокойствия самым неприятным образом. В среде Пендейсов Истери повелось смотреть на шалости молодых людей снисходительно. «Молодость должна перебеситься», — любил говорить он. На то и молодые годы. Такова была его точка зрения. И неудобство происходило теперь от того, что надо было с этой точки зрения взглянуть на случившееся неудобство, которое не раз испытывали люди в прошлом и будут испытывать в будущем. Но поскольку мистер Пендейс не был философом, то и не видел несообразности между своими принципами и своим теперешним расстройством. Он чувствовал, что мир его покачнулся. А он не принадлежал к людям, покорно переносящим несчастье. Он считал, что и другие должны страдать. Чудовищно, что этот Белью, этот пьяница, отъявленный негодяй, чуть не задавивший насмерть его, мистера Пендеса, получил право нарушить спокойствие Уорстед Какая беспримерная наглость! Бросать подобное обвинение его сыну! Какое бесстыдство! И мистер Пендейс метнулся к колокольчику, наступив на ухо псу. Черт бы побрал этого пса! Бедненький ты мой Джон! Но Спаньель теперь уже твердо знал, что провинился перед хозяином. Он убрался в дальний угол, чтобы ничего не видеть, и лег, прижав морду к полу. Сквайр стоял возле камина. — Скажите, миссис Пендейс, что я ее жду. Его лицо еще больше вытянулось, шея пошла красными пятнами, глаза, как у рассерженного лебедя, метали молнии. Миссис Пендес нередко призывалась в кабинет мужа, где он говорил ей, я хочу с тобой посоветоваться, такой-то, сделал то-то, а я решил вот что. Не прошло и нескольких минут, как она была в кабинете, повинуясь словам мужа, Марджори, прочти это, прочла письмо и устремила на мужа глаза, полные страдания, в его глазах стоял гнев это была катастрофа не каждому дана широта взгляда не всем открываются далекие прозрачные потоки синеватая дымка вереска, озаренные лунным светом озера где темными островами стоит на закате камыш и слышится далекий крик вальчнопа не все могут любоваться с крутых скал темными как вино волнами моря в сумерках или с горных троп нагромождением вершин, дымящихся туманом и ярко-золотых на солнце. Большинство из окна своей комнаты всю жизнь видит только ряд домов или задний дворик, или, как мистер и миссис Пендес, зеленые поля, опрятные рощи или шотландский сад в усадьбе и на этом фоне бракоразводный процесс, в котором был замешан их сын, представлялся им бурей, несущей уничтожение. Для обитателей Уорста скайнеса а у них воображение не отличалось живостью, это событие означало гибель прекрасного сооружения из идей предрассудков и надежд. На этот раз нельзя было отделаться фразами «ну и что, пусть люди думают, что хотят». Для Орста а всякая английская усадьба, как две капли воды, похожа на Орста существовало только одно общество, одна церковь, одна сворогонщих. Честь у Орста Цкайнеса должна оставаться незапятнанной, и эти два человека, прожившие вместе 34 года, теперь смотрели друг на друга с новым выражением. Первый раз за все время их грудь волновалась одним чувством. Только мистер Пендейс, у мужчин чувство чести развито больше, думал, никогда не поверю, опозорить нас всех. А миссис Пендейс думала, — мой бедный мальчик. Миссис Пендейс первая нарушила молчание. «Ах, — Ах, хорс воскликнула она. Звук ее голоса вернул силы мистеру Пендейсу. — Что ты, Марджори? «Неужели ты веришь тому, что он здесь написал? Он заслуживает хлыста. Он знает, что я о нем думаю. Это его очередная наглая выходка. Тогда он чуть не убил меня. Теперь...» Миссис Пендейс прервала мужа. «Но хорс Я боюсь, что это правда. Эллен Молден...» «Эллен Молден!» — вскричал мистер Пендейс. «Какое отношение имеет она?» И он замолчал, вперив взор в план у Орста Цкайнеса, еще висевший развернутым, как символ всего, что готово было рухнуть. «Если Джордж в самом деле! — крикнул он, — то значит он еще и больший дурак, чем я его считаю. Дурак! Нет, хуже! Негодяй!» И он опять замолчал. Миссис Пендейс вспыхнула и прикусила губу. «Джордж! Джордж не может быть негодяем!» — сказала она. Мистер Пендейс ответил, делая ударение на каждом слове «опозорить свое имя!» Миссис Пендейс еще сильнее прикусила губу. «Что бы ни сделал Джордж!» — сказала она. «Я уверена, что он вел себя, как подобает джентльмену». Злая улыбка искривила губы Сквайра «Как это похоже на женщину!» Но улыбка тут же пропала, и оба лица опять выражали беспомощность и растерянность. Как люди, прожившие вместе век и не любящие друг друга истинной любовью, хотя они давно перестали это замечать, они испытывали даже нечто вроде удивления, когда их интересы совпадали. Пускаться в пререкание не было смысла. Это не спасет их сына. — Я буду писать Джорджу, — проговорил, наконец, мистер Пендейс. — Я ничему не поверю, пока не получу от него ответа. Я полагаю, что он расскажет нам всю правду. Голос его дрожал. Миссис Пендейс поспешно сказала, только ради бога, хорес, будь деликатен, мальчик и без того страдает. Ее кроткая душа, рожденная для мирного счастья, сейчас тоже страдала. В глазах стояли слезы, но мистер Пендейс по дальнозоркости не замечал их. За время супружеской жизни этот дефект зрения все прогрессировал. — Я напишу ему, что сочту важным, — сказал он. — Понадобится срок, чтобы все обдумать, и пусть этот мерзавец не тешит себя мыслью, что я буду спешить. Миссис Пендес вытерла губы кружевным платочком. — Ты дашь мне прочитать свое письмо? — спросила она. Сквайр взглянул на жену. Она вся дрожала. Ее лицо было белее полотна. Это еще больше раздосадовало его, но он ответил почти мягко. «Это не женское дело, дорогая». Миссис Пендейс шагнула к мужу. Ее кроткое лицо выражало несвойственную ей решимость. «Он мой сын, Хорис, так же, как и твой». Мистер Пендейс, поморщившись, отвернулся. Тебе незачем так расстраиваться, Марджери. Я изберу самый правильный путь. Вы, женщина, легко теряете головы. Этот мерзавец лжет. Есть же он не. При этих словах спаньель Джон вышел из своего угла и замер на середине комнаты. Он стоял, выгнувшись, и печально поглядывал на хозяина. — Это... это... — сказал мистер Пендельс. — Это черт знает что! И как будто высказывая сочувствие от имени всех, чья судьба была связана с Уорстед с Кайнесом, Джон завелял тем, что оставили ему от хвоста. Миссис Пендес подошла еще ближе. «А если Джордж не согласится обещать то, что от него требуют в письме, как тогда быть, Хорс?» Мистер Пендейс возрился на жену. Не согласится обещать? Что обещать? Миссис Пендейс протянула письмо. Обещать не видится с нею. Мистер Пендейс отвел ее руку с письмом в сторону. Я, во всяком случае, не стану плясать под дудку этого Белью. Затем, передумав, он добавил, но и нельзя давать ему повода. Джордж должен обещать мне это. Миссис Пендейс сжала губы. Ты думаешь, он согласится? — Кто, — я думаю, — согласится? На что согласится? Почему ты не можешь выражаться яснее, Марджори? Если Джордж в самом деле впутал нас в эту историю, он должен и вызволить нас! Миссис Пендейс покраснела. Он не покинет ее в беде? Сквайр рассердился. Покинет. беда. — Кто об этом говорит? Это все из-за нее одной. — Как ее можно жалеть, если она такое позволила себе? Не хочешь ли ты сказать, что он не согласится порвать с ней? Не такой уж он осел? Миссис Пендейс сделала легкий жест, означавший для нее мольбу. — О, Хоррес, ты не понимаешь, он любит ее. Нижняя губа мистера Пендейса задрожала, что являлось признаком сильнейшего душевного волнения. Вся консервативная косность его характера, вся огромная упорная вера в установленный порядок вещей, вся упрямая ненависть к новому и страх перед ним, беспредельная способность не понимать которая с незапамятных времен сделала Хораса Пендейса вершителем судеб своей страны, все это разом поднялось на дыбы в измученной душе мистера Пендейса. «При чем тут это?» — гневно вскричал он. «Вы, женщины, в вас нет ни капли здравого смысла, романтичность, глупость, безнравственность и бог знает что еще». «Ради всего святого, перестань ты вбивать ему в голову свои дурацкие идеи!» Во время этой вспышки лицо миссис Пендейс оставалось неподвижным. Только под ресниц можно было догадаться, как напряжен в ней каждый нерв. Вдруг миссис Пендейс зажала уши руками. «О, хорес! воскликнула она. «Осторожно!» «Бедный Джон!» Сквайр, сгоряча всей тяжестью тела, наступил на лапу Спаньеля. Пес отчаянно завизжал. Мистер Пендес присел на колени, взял отдавленную лапу. «Черт бы тебя побрал! Бедненький ты мой Джон!» — пробормотал он. И две узкие длинные головы на секунду приблизились одна к другой.